Глава тридцать третья Я замер, уставившись на этот клоповник и думая, что Нагима ей там не будет. Гард, что с вами? Карла Линдо обогнала меня на пару шагов и теперь оглядывалась, как всегда извергая пламя. Как, черт побери, ей это удается! Я, в свою очередь, уставился на нее. Посещение замка Фида почему-то уже казалось мне отвратительным. Людей на улице было немного, но все они, похоже, горели желанием растоптать несчастного парня, глазеющего, раскрыв рот на прекрасную женщину. Мне трудно, детка. Про куда хтел я? Ничего не могу понять. Я похож на цыплёнка с отрубленной башкой, который носится, не понимая, что происходит. Я не знаю, что творится, кто что делает и почему. Я всё время плетусь в хвосте событий, постоянно опаздывая. Не мог же я ей сказать, что просто боюсь возвращаться в логово безумца Истермана. Я, черт возьми, даже себе самому не мог до конца признаться в этом. Я сказал себе то же самое, что и ей, добавив, что не хочу вводить дела с ребятами, у которых мозги обитают в стране фантазий. Не говоря ни слова, она повысила свой накал, дополнив его призывом подойти ближе и суля при этом нечто невероятное. Я успел стереть слюни с подбородка, но она все же заставила меня задрожать. — Вы уверены, что вы не колдунья? — Как иначе она так легко смогла раскусить мои слабости? Откуда в ней такой юной столько мудрости и мастерства? Карла в ответ лишь улыбнулась и подбросила уголька в свое пламя. — Женщина, своим пряником ты пытаешься заманить меня под чей-то кнут. — Что? А. Гаред. Это вот аклоунна я и ищу. Чёрт побери, Торнадо. Она плыла, как галеон под всеми парусами. Следом за ней семенил труповидный старик Дворецкий с нелепым именем. Быть может, они соревновались в беге? Что ж, старик, похоже, достаточно вынослив. Карла Линдо бросила на Торнадо ядовитый шив взгляд. Однако уже через мгновение Карла от изумления приоткрыла рот. И за всех сил пытайся сохранить серьёзность. Завела себе новый прикид, Торнадо? спросил я. Торнадо остановилась, чтобы исполнить передо мной пируэт. Что скажешь? Живописно. Любимый сынок старенькой мамы Гаррет настроен протянуть ещё лет 40. Он старается выдерживать нейтралитет, когда кто-нибудь в подобном наряде интересуется его мнением. Знал что тебе понравится. Она с подозрением покосилась на меня. Слово живописно, не полностью отражало истину. Никто не одевается отвратнее, чем гоблины, и никто не может превзойти их по части отсутствия вкуса в одежде. Но её наряд вызвал бы шок даже у гоблина. Пятна и полосы кричащего пурпурного и визжащего оранжевого цвета соседствовали с зелёными кляксами настолько ядовитого оттенка, что они опаляли глаза. Когда она дышала, и ткань шевелилась, из складок появлялись ещё какие-то слепящие краски. Вся эта какофония безумных колеров постоянно менялась, оказывая почти гипнотическое воздействие. Держи пари, ты удивился, увидев меня в платье. Да. Не ток вакнул, не то пискнул я. Я страдал, не смея молить о милосердии. Подобные наряды следует объявлять вне закона по разряду смертоносного оружия. Платье? Вот эта штука так называется, спросила Карла Линдо. Вопрос мгновенно стёр довольную ухмылку с физиономии Торнады, и я быстренько занял место между дамами. Мир, мир. Девочка только что прибыла в город. Кто этот навозный жук Гард? Должна же я знать, перед кем извиниться после того, как разотру ее в лягушачий корм. Спокойно. Она друг твоего босса. У него нет друзей. Это старая пугала. Догнавший торнадо старикан повис на ее руке, дыша так, словно промчался на большой скорости многие мили. Он был не в силах ничего выдавить. Вдруг он ослабил свою хватку и начал валиться рожей вниз. Торнадо поймало его за шиворот и дернуло вверх. Смотри, не убейся, папочка. Карла Линдо неотрывно смотрела на старца. Она, видно, хотела что-то сказать, но не могла вымолвить ни слова. Хочешь повидаться с боссом Гарт? Да. Хорошо. Мои дела могут пару минут подождать, пока вокруг не окажется меньше любопытных ушей. Развернув старика, она направилась к дому волоча добычу одной рукой. Чума не оставлял попыток объясниться, но не мог, воротник душил его. Что это было? Наконец сумела спросить Карла Линдо. Это было торнадой. Старайтесь не гневить её, она похожа на землетрясение, никаких сдерживающих центров. "Охотно верю", произнесла Карла. "Взгляните-ка", неожиданно воскликнула она переключившись сразу по-детски на другой предмет. Я взглянул. Истерман всё-таки обзавёлся собственным драконом. На стене миниатюрного замка из чёрного камня скалил зубы летающий громовой ящер. За ним ухаживала банда удивительно похожих на дьяволят маркаров. Истерман облачил их в подобие одежд, но у меня не было желания всматриваться в детали. Увидев, что мы наблюдаем Тучи завизжали и взмыли в небо. Громовый ящер начал хрипло вопить. Он казался скорее удивлённым, нежели рассерженным. Разве не здорово, спросила Карла Линдо. У меня начали возникать некоторые сомнения насчёт этой девицы. Всехи, похоже, забирают власть. Может, и мне заняться вырезанием куколок из бумаги или научиться выговаривать слова задом наперёд? Да Карло Линдо, мой юмор не дошёл. В дверях торнадо отпустило старца. Тот восстановил дыхание, и оказалось, что несмотря на муки, он ухитрился не утратить достоинство. Следуйте за мной, сэр. И вы, мадам. Они с Карло Линдо обменялись странными взглядами. Что бы это могло означать? Старик провёл нас в помещение, где в прошлый раз встречался с Истерманом. Интерьер сильно изменился. Пару стен снесли, зал декорировали в красно-чёрных тонах и внесли туда примерский чёрный трон с резьбой, изображающим множество женских лиц. Эти рожи напоминали страшные физиономии девок, которых вы иногда, просыпаясь, обнаруживаете рядом с собой, сильно перебрав накануне. Помещение заливал багровый свет из скрытых светильников. Казалось, что свет истекает непосредственно из преисподней. Безумный хозяин замка увеличил число своих служащих. Теперь среди них была шестерка самых больших, самых отвратных и самых клыкастых гоблинов, каких мне когда-либо доводилось видеть. По залу и газило несчетное количество маркаров, облаченных в официальные вечерние туалеты. Традиционная прислуга Истермана, Заслуженные головорезы. Похоже, была смущена, что оказалась в подобной компании. Один из них даже прошептал. «Он и вправду очень хорошо платит». «Надеюсь, что так», — ответил я. «Интересно, не сам ли Фида подбирал гардероб для торнады?» Истерман выжидал подходящего момента для выхода. На толстяке оказался новый наряд. «На сей раз...» Он завернулся в несколько квадратных миль красной материи, яркость которой подчёркивали акры чёрной ткани. Я вдруг понял, что все чёрные пятна полностью состоят из крошечных глаз. Боже, оказывается, каждый глаз был живым. Некоторые из них моргая косили по сторонам, а другие подмигивали, будто услышали забавную шутку. Истерман, с трудом преодолев ведущий к трону ступени, наконец уселся. Вот почему я бегаю по утрам, сказал я себе. Мне не хочется стать похожим на него. О, боже, ещё раз. Когда его жирная задница опустилась на сиденье, у родины, вырезанной на троне, разволновались и начали перешёптываться. Я глазел, раззявив пасть, и думал, как это удалось типу, который совсем недавно не мог своей магией заставить камень падать вниз. Меня охватило беспокойство. Неужели выиграл гонку? Неужели загробастал книгу видений? Я даже предпочёл бы, чтобы книгу получил чёда. Тот, по крайней мере, предсказуем. Фида поудобнее устроился на троне. Он лучился доброжелательностью, более или менее. Мистер Гард, я счастлив, что вы решили нанести мне визит. Что скажете, сэр? Он обвёл помещение рукой. Не правда ли, впечатляюще. Бесспорно, это соответствовало действительности. Но мне больше нравилось то, что было. Раньше это было творением психо, всего лишь на 90%. Мы должны меняться со временем, сэр. Мы обязаны меняться. Изменения иногда могут оказаться интригующими, мистер Гарретт. Вот вы стоите передо мной в качестве просителя а еще совсем недавно вы повернулись ко мне спиной с видом заносчивого петушка. Да, все меняется, сэр. Карла Линдо изумленно посмотрела на меня. Полагаю, ей не было известно о моем первом визите к Фида. Откуда вы взяли, что я явился к вам умолять о чем-то? Этот жирный клоун уже истощил мое терпение. Здравый смысл подсказывал забавляться ситуацией, но почему-то хотелось взбежать по ступеням и врезать Фиде ногой по харе. Не очень умная затея в присутствии гоблинов, охраняющих челюсть хозяина. Чума прискакал Стрейкан. Истерман и старец пошептались о чём-то с мелодраматическим видом, поочерёдно бросая взгляды в мою сторону. Затем Фиде перевёл взгляд на Карлу Линдо. Клон, казалось, был удивлён. Наверное, ожидал увидеть, как я рухну на колени и упал за прочь. Однако его надежда не суждено было исполниться. Я даже не понимал, почему он ждёт этого. Моё изумление начало перерастать в беспокойство. Истерман впирился в меня взглядом, сощурив глаза сильнее, чем это казалось возможным. Ой, пытаетесь издеваться, сэр? Я ничего не пытаюсь. Просто напросто стою. Не понимаю, в чём дело, Фида. Прошу прощения, если веду себя не так, как вам бы хотелось. Я заскочил со своей подругой Карлой, чтобы узнать, кому вы рассказывали о её делах здесь, в городе. Что? Мис Рамида останавливалась в вашем доме, когда пришла в Тамфер. Она интересовалась, кто может помочь ей найти крошечную безделушку украденную кем-то у её папочки. Я никогда прежде не видел этой женщины, сэр. Ей посоветовали прийти ко мне. Так? Значит, в этом месте я оборвал свою болтовню. Фидер, вскочив на ноги, выпучил глаза на Карло, и изо рта у него текли слюни. Казалось, он вот-вот забьётся в конвульсиях. Я ничего не понимал. Карло тянула меня за рукав, тряся головкой. Похоже, из мешка выскочила целая орава котов. Возможно, она и останавливалась в замке, но Фида здесь ни при чем. Фида взревел, призывая на наши головы такие миленькие пустячки, как глад, войну и мор. В промежутках между проклятиями он выбрал момент и приказал гоблинам. «Вышвырните вон этого человека! Я не желаю более ни секунды видеть перед собой его уродливое лицо!» дов команду, он вновь начал пускать пену изо рта. Что ж, да я никогда уродливый, значит? Может, ты пообносился слегка по краям? Но собаки же при виде меня не воют. Гоблинов я дожидаться не стал. Схватив Карлу Линдо, я поспешил к выходу. Нет смысла пускаться с гоблинами в пляс. Вообще-то есть настроение расколоть одну-две башки, но боюсь с этими ребятами ничего не получится. Прежде чем я воздам им по заслугам, на меня обрушится небо. Это был блестящий город, произнесла Карла Линдо, как только мы выкатились на улицу. У вас просто золотой язычок. Но вы могли мне кое-что сказать заранее. Хотя бы робко намекнуть. Читать мысли умеет покойник, а не я. Обернувшись, я увидел выскочившего за порог гоблина. Он смотрел через плечо, ожидая подмоги. Конница вовремя не подоспела, и ему ничего не оставалось сделать, как помахать нам на прощание лапой. Надо же, гоблин, обладающий здравым смыслом. Воистину, времена меняются. Я снова обратился к Карли Линдо. Что еще вы забыли сообщить, сердце мое? Если вы хотите, чтобы я вам помогал, стоило бы снабдить меня надежным инструментом. Что, черт побери, происходит? Она пожала плечами, уставившись на камни мостовой. Не знаю. Ничего похожего раньше не видела. Я там останавливалась у дяди, брата матери. Он один из слуг. Когда сегодня нас провели в этот зал, я лишь раз видела этого человека, да и то издали. Дядя сказал, что босс слегка с приветом. Именно слегка. Вы стремились создать впечатление, что связаны на холме с большими шишками. Я добавил в список ещё несколько пунктов, по которым следовало свести счёты с покойником. Его любимая шуточка вынуждать меня добираться до истины наиболее трудным путём. Да, я правда хотела, чтобы вы так думали. Я это уже сообразил. Но наша беседа была вскоре омрачена. Очень жаль, дело шло к примирению, а примирение между парнем и девушкой вещь многообещающая. Эй, Гаррет. Ну и классное представление ты там закатил. Старикан так очумел, что выпрыгнул из-под штаников. Не начинали стить торнадо. Если тебе чего-то надо от меня, выкладывай сразу. Если нет, вали обратно и проследи, чтобы старина Фида не подавился на смерть своим языком. Иначе ты рискуешь лишиться жалования. Эй, я подхожу дружески поболтать, перекинуть мост сотрудничества а ты намерен учинить свару. «Желаешь построить мост?» – проворчал я. «Тогда скажи, что означают все эти преобразования и зверинец на крыше». «Старый трепач готовится вступить в новую эру, приводит хозяйство в порядок, чтобы выглядеть пристойно, когда получит книгу видений». «Вот как. Гаррет хорош, как всегда». Он быстро соображает, что к чему. Говорит, ему известно, где она. И где же? Не знаю. Он мне не доверяет. Признаться, я не могу его за это осуждать. Торнадо, если представится возможность, без колебаний продаст его тому, кто больше заплатит. И никаких намёков? Она покачала головой. Говорит, что получит её. Как только найдёт способ преодолеть одно серьёзное препятствие своё неведение о том, где находится книга, Змеюку так прошлой ночью её захватил чёда контагью. Наконец-то у меня родился хитроумный план. Стану следить за Фида и отниму у него книгу, как только он ею завладеет, но до того, как успеет ею воспользоваться. Мы слышали об этом. Кого это колышет? Змеюка его не интересует. Ему надо, чтобы она не путалась под ногами и не зацапала книгу раньше его. Над нашими головами разразился сущий ад. Наплевав на яркий день, маркары взметнулись с крыши дома Фида, отправляясь в боевой вылет. Прислуга в человеческом облике орала им вслед, требуя вернуться и угрожая увольнением со службы. «Что за чертовщина?» — спросил я. Они иногда так делают, сказал Торнадо. Наверное, заметили команду из враждебного племени. Мне не следовало вылезать из-под одеяла. Это Дин во всём виноват. А ты-то, Гаррет, знаешь, где книга? Если бы знал, меня бы здесь не было. Я уже посылал бы от западных ворот прощальный привет друзьям. Я незаметно пожал ручку Карлы в надежде на взаимный знак внимания. Торнадо полностью игнорировала Карлу Линдо. Нам с тобой надо посидеть и посмотреть, что получится, если мы объединим мозги, Гард. Это точно. Она не уловила моего сарказма. Думаю, у неё на этот счёт был иммунитет, или она страдала избирательной глухотой наряду с полным дальтонизмом. Книга стоит целого состояния, Гард, поговаривают что Карлик готов отвалить за неё большие бабки, побольше, чем Эстерман. Хочешь перекинуться к нему? Если будут хорошие монеты. Жаль, у меня нет таких денжищ где-нибудь в чулке. Клаун не сделал ничего, чтобы завоевать мою лояльность, продолжила она. Он даже к этим проклятым гоблинам относится лучше, чем ко мне. А я ведь у него на службе дольше их. Таких как ты, Торнадо, Одна на миллион, выркнул я, зная, не очень надеюсь. Я ещё не готов угомониться, но ты будешь первым в списке, когда я созрею для семейной жизни. Мне трудно застать в расплох и оставить без словесным. На этот раз случилось именно так. Я стоял с открытым ртом, размышляя, действительно ли я так умён, как мне кажется. Продолжая заниматься книгой, А когда потребуется помощь с висней, я согласна на половину барыша, объявила она и замаршировала в берлогу Истермана. Вы завоевали её сердце, и хикнула Карла Линдо. Я взвыл. Она со смехом бросилась прочь. Я кинулся следом, люди вокруг глазели. Карла бежал не очень быстро, я тоже не торопился. Со второй позиции Мне открывалось очень милое зрелище. Именно такой и должна быть жизнь. Я схватил её. Она прижалась ко мне, часто дыша и всем своим видом давая понять, что не возражает быть пойманной. И вот мы оказались рядом посредине улицы, не зная, куда направиться. Обычная история. Я выигрываю приз, но не имею возможности его получить. Нам лучше отправиться домой и подумать где, по мнению Истермана, может находиться книга. Мне почему-то казалось, что он действительно знает, где спрятано это ведьмино творение. Ваш дядюшка, случаем, не может нам помочь? Нет, с печальным видом ответила она. Даже если он и знает, всё равно ничего не скажет, боится, что не найдёт работу, если Истерман его прогонит. Очень стар. Прекрасно. Мы зашагали домой, тесно прижавшись друг к другу. Я почувствовал себя слегка виноватым, проходя в паре кварталов от дома Тинни. Наверное, старею. «Вам по-прежнему необходима эта книга?» Змеюка учёда. «Уверен, что она не вернётся и не возобновит преследование вашего папы». Карла немного подумала. «Я, конечно, могла бы вернуться домой и без неё, но только если буду уверена...» что книга уничтожена иначе отец никогда не простит меня проклятие